Жорж Семенон «Мегре и тихий вор» Глава седьмая Инспектор Ланьон догадывался, что комиссар Мегре придает большое значение отысканию убийц какого-то там безымянного человека в Булонском лесу, чем грабительскому нападению на улице Лафает и банде гангстеров, хотя об этом шумели все газеты. Только не знал, Почему? Но если это так, как он предполагает, то почему комиссар Мегре не ухватился за нить, которая могла привести его к клубку? Кто знает, как далеко он продвинулся в поисках правды. А ведь известно, что Мегре – это человек, одаренный необыкновенным нюхом, умеющий идти к цели упорно, настойчиво, дерзко, жаждущий выиграть любой ценой. Может быть, это только Ланьона преследует судьба, ведь ему не удалось до сих пор ничего добиться. А мог бы ведь и он, наконец, получить повышение. Он подумал с горечью, неужели его судьба остаться до конца карьеры только инспектором, таким же вечным инспектором, как Фумель. Тот из го а Ланьон из 13-го. Фумеля бросила жена, уехала, не оставив адреса. Жена Ланьона постоянно прихварывает уже лет пятнадцать. В деле Кюенде может быть, и сам Ланьон немного виноват. Не проследил как следует за всем. Занятый другими делами, он передал его коллеге, который не придавал ему слишком большого значения. Только раз поговорил он с Фумелем по телефону, и то случайно. Но имеет ли это какое-нибудь значение? Снег шел крупными хлопьями. Он лежал на тротуаре довольно толстым слоем, но быстро таял. Автобус был переполнен. В нем было жарко. Большинство пассажиров молчало. Одни глядели в окно, другие оцепенело. Смотрели перед собой. На поворотах они невольно наклонялись то вправо, то влево. «Ничего не узнал о мехе?» — внезапно спросил Магре. Фумель, погруженный в свои мысли, вздрогнул и повторил последнее слово, как если бы в первое мгновение не понял. «О мехе?» «О мехе дикого кота для прикрывания ног в автомобиле». А. «Правда. Я заглядывал в автомобиль Стюарта Вильтона. Ничего подобного там не было. Прекрасная машина. Не только с печкой, но и с кондиционером. И, кажется, есть даже бар. Так мне сказали в его гараже. А в автомобиле его сына. Он обычно ставит свою машину перед отелем «Георг V. Я заглянул внутрь. Никакой полости для ног тоже нет». Ты знаешь, где он заправляется бензином? У ближайшей бензоколонки, на улице Марбев. Ты был там? Еще не успел. Автобус остановился на улице Константен-Пекер. В такое раннее время тут почти совершенно пусто. Еще не было восьми часов утра. Кажется, это здесь Лары Жанс. Это была старомодная пивная, каких все меньше оставалось в Париже, с мраморной стойкой, с местом для кассирши возле нее, с зеркалами на стенах, с металлическими коленками вместо вешалки. Фирменным блюдом заведения, как сообщали вывески, было шакрю горни. Внутри уже светло, официант сгребал в совок мусор с пола. «Ты что-нибудь ел?» — спросил Магре. — Еще нет, — ответил Фумель. Фумель заказал себе кофе и булочку с маслом. Магре же, который этой ночью из самого утра выпил много кофе, стаканчик коньяку. Странная пора. Уже не ночь, но еще и не день. Сквозь окно видны спешащие в школу дети. Они наклонялись, брали снег в руки, пробовали лепить снежки но он таял у них на ладонях. «Скажите», — обратился Мегре к официанту, — «слушаю вас, вы знаете этого человека?» Официант довольно долго вглядывался в комиссара, как бы с усилием стараясь припомнить, откуда он знает это лицо. «Господин Мэгре, господин комиссар Мэгре, правда?» «Припоминаю». Вы уже бывали у нас довольно давно, кажется, года два назад, вместе с инспектором Ланьоном. Он с готовностью и усердием рассматривал фотографию. Да, этот господин сюда приходит. Не один. Всегда с одной такой шляпницей. Что значит шляпницей? А она носит каждый раз новую шляпу. И все какие-то смешные. Чаще всего они приходят вместе поужинать, Садятся вон там, в уголке. Она обожает шакрю. Они никогда не торопятся, сидят долго, попивают кофе, иногда заказывают рюмку коньяку, смотрят в глаза друг другу или держатся за руки. Оба очень симпатичные. «Давно они к вам приходят?» «О, уже пару лет. Сам даже не помню, с какого времени». Она, наверное, живет где-нибудь поблизости. Меня уже спрашивали. Я вижу ее каждое утро, когда она с сеткой выходит за покупками. Наверняка живет на этой улице. Почему Магре был так доволен, что ему удалось раскрыть присутствие женщины в жизни оноре Кюнде? Полчаса спустя он сопровождение фумеля входил в первый от угла дом. Консьержка в своей комнате сортировала письма жильцам. «Вы знаете этого человека?» Она рассматривала фотографию сосредоточенно и через минуту отрицательно покачала головой. «Кажется мне, что я где-то его видела, но не могу сказать, что я его знаю. Во всяком случае, сюда он не приходил. А может быть, и здесь живет...» может быть, среди ваших жильцов, есть женщина, которая часто меняет шляпки. Консьержка посмотрела на Магра с удивлением, пожала плечами и пробормотала себе под нос что-то, чего не расслышал. Точно так же во втором и третьем домах поиски не увенчались успехом. В четвертом, в то время, когда они вошли, консьержка бинтовала мужу руку, которую он повредил, вынося мусорные баки. Вы знаете этого человека? А что? Он живет в вашем доме? Живет, не живет, трудно сказать. Приходит к даме шестого этажа. К какой даме? К мадистке, мадемуазель Эвелине. А мадемуазель Эвелина здесь давно живет? «О, лет десять-двенадцать. Она уже жила тут, когда и сюда переехала. А он тогда бывал у нее? Не знаю. Может, и бывал. Не помню. Вы ее видели в последнее время? Кого? Эвелину? Я ее каждый день вижу. А его? Не помню. Она повернулась к мужу. Когда мы последний раз видели этого господина?» — Не знаю. — Не так давно. Случалось, что он оставался ночевать у нее. Консьержка улыбнулась. Видимо, она сочла комиссара очень наивным человеком. А если даже и так? Ведь они оба совершеннолетние, разве нет? А не жил ли он у нее подольше? Неделю? Две? Иногда даже и месяц? А это Эвелина сейчас дома? Наверняка. Как ее фамилия? Шнейдер. Эвелина Шнайдер. Она получает письма? О, почти нет. Очень редко. На каком этаже она живет? Я же говорила, на шестом. Налево или направо? Направо. Мегра вышел на улицу, чтобы проверить, есть ли свет в окнах на шестом этаже. Свет горел. Лифта в этом доме не было. Пришлось подниматься по лестнице. Дом казался спокойным и опрятным. Лестницы содержались в чистоте. Перед дверями квартир лежали соломенные коврики. Тут и там виднелись таблички с фамилиями, металлические или эмалированные. На третьем этаже жил зубной врач На четвертом – акушерка. Мегре останавливался на каждой площадке, опасаясь одышки. Из-за запертых дверей доносились звуки радиоприемников. На шестом этаже они остановились перед дверью с правой стороны. Мегре долго колебался, прежде чем нажал на кнопку звонка. И отсюда также доносились звуки музыки. Но спустя минуту кто-то выключил радио, Послышались шаги, и в открытой двери на пороге показалась маленькая блондинка, одетая не в халат, а в свободную блузку и брюки с тряпочкой, которые стирают пыль в руках. Она смотрела на них широко раскрытыми глазами. Маграев и Мель чувствовали себя не менее смущенными, чем она. В ее глазах сначала отразилось удивление, а через мгновение беспокойство. Губы ее дрожали, когда она спросила, «Вы принесли мне печальную новость?» Жестом она пригласила их в комнату. Видимо, она занималась уборкой, поскольку пылесос еще рычал. Она выключила его и, проходя мимо, отодвинула ногой, чтобы он не заслонял дороги. «Почему вы так думаете?» «Сама не знаю. Визит в такое время?» И Анаре не приходит. Не знаю, что с ним случилось. Она выглядела еще молодо, но было ей, пожалуй, за сорок. Кожа у нее была свежей, лицо круглое, черты его твердые. Господа из полиции? Комиссар Мегре, а это инспектор Фумель. С несчастный случай? Я принес вам действительно печальное известие. Она не заплакала. Напряженно ждала слов, которые, возможно, содержали какую-то надежду. Присядьте, пожалуйста, и снимите пальто, здесь очень тепло. «Анаре любит, чтобы было очень тепло. Извините за беспорядок. Вы его любите? Она закусила губу. Через минуту вместо ответа спросила. Ранен, и сразу же потом без паузы. Он умер. Только тогда она начала плакать, сложив губы подковкой как ребенок, не думая о том, что делается некрасивой. Одновременно она обхватила волосы обеими руками. Ее глаза блуждали по комнате, как бы в поисках угла, в котором она могла бы спрятаться. Я чувствовала, что это случится. Почему? Не знаю. Мы были так счастливы. Комната, приятно обставленная солидной мебелью с безделушками, не свидетельствующими, однако, о плохом вкусе, создавала атмосферу интимности. Сквозь открытые двери была видна ярко освещенная кухня со столом, накрытым для завтрака. «Извините», – прошептала она внезапно и открыла дверь в соседнюю комнату, полутемную спальню. Она бросилась на кровать, скрыв лицо в подушке, чтобы иметь возможность выплакаться. Мегре и Фумель молча глянули один на другого. Из них двоих Фумель был более взволнован, может, потому, что вообще имел слабость к женщинам, несмотря на хлопоты и огорчения, в которые они его вводили. Через какое-то время, быстрее, чем можно было бы ожидать, она встала, пошла в ванную, умыла лицо холодной водой и, когда вернулась в комнату, почти спокойно и шепнула «Извините». Через минуту, уже овладев собой, она спросила, что с ним произошло. «Его нашли в Булонском лесу, мертвого. Разве вы не читали в газете?» Нет. Я не читаю газет, но он в Булонском лесу. Что он там делал? Он был убит раньше, в каком-то другом месте. Убит? Из-за чего? Она старалась удержаться, чтобы снова не расплакаться. Вы давно были вместе? Несколько лет. Где вы познакомились? В таком маленьком кафе, здесь, неподалеку. В Ларижанс? Да, я время от времени хожу туда. Увидела его, когда он сидел там в углу. Разве это не свидетельствовало о том, что тогда Кюнде планировал кражу в этом самом районе? Скорее всего. Просматривая списки краж, виновных в которых не удалось найти, наверняка можно было бы наткнуться на совершенную на улице Калинкур. И что было потом? Я уже не помню, как случилось, что у нас завязалась беседа. Он спросил меня, не немка ли я. Я ответила, что из Эльзаса родилась в Страсбурге. На ее лице промелькнуло что-то вроде улыбки. Нас забавляло, что у нас у обоих иностранный акцент, но у каждого свой. Ее акцент был приятным для слуха, напевным. Жена Мэгры тоже была из Элизаса, и даже немного похожа в молодые годы на эту Эвелину. Маленькая, пухленькая блондинка. «Вы стали жить вместе?» Она вытерла платочком нос, уже порядком покрасневший, но наверняка в эту минуту не думала о том, красиво ли она выглядит. «Нет, он только приходил ко мне. Время от времени оставался на более долгий срок». На две-три недели. А потом говорил, что ему надо ехать. Я даже думала сначала, что у него где-нибудь в провинции есть жена и дети. У некоторых мужчин есть такая привычка, приехав в Париж, снимать с пальца обручальное кольцо. Видимо, в этих делах у нее был определенный опыт. И каким же образом вы удостоверились, что он не женат? Он не женат, правда? Правда. Я была в этом уверена. Прежде всего, я заметила, какими глазами он смотрит на детей, которых встречал на улице. Видно было, что он жалеет, что у него нет своих. Может быть, он уже отказался от мысли иметь детей, но его все еще тянуло к отцовству. А во-вторых, когда он бывал здесь, когда жил вместе со мной, он вел себя иначе, чем ведут женатые мужчины. Это трудно объяснить, но это чувствуется. Он был какой-то стыдливый, женатые мужчины иные. Первый раз, когда он ночевал у меня, он был очень смущен. А утром, когда проснулся в моей постели, не знал, что делать с собой. Он никогда не говорил вам, чем он занимается, о своей профессии. Нет? «А вы его не спрашивали?» Я старалась узнать, не задавая нескромных вопросов. Он говорил, куда уезжает. Говорил, что должен уехать. Только это. Никуда, ни зачем. Раз я спросила, есть ли у него мать, он ничего не ответил, только покраснел. Я догадалась, что он живет вместе с матерью. Во всяком случае, я знала, что у него кто-то есть, кто заботится о его белье, кто штопает ему носки, только делает это не очень старательно. На рубашке пуговицы у него были всегда пришиты криво. Я не раз над этим смеялась. Когда вы видели его в последний раз? Несколько недель назад. Кажется, шесть. Минуточку. Я вспомню дату. Через минуту она спросила. «А когда?» Когда это случилось? В пятницу. У него были при себе деньги? Он никогда не носил с собой много денег. А когда он приходил к вам на длительный срок, он приносил с собой чемодан? Нет. Если вы откроете шкаф, то увидите его халат, домашние туфли, а на полках рубашки, носки, пижаму. Она указала на каминную полку, на которой Магра заметил три трубки, в том числе одну пинковую. И здесь тоже была кафельная печка, как в квартире на улице Муфтар, и кресло рядом с печкой. Кресло на Кюэнде. «Извините за бестактность, но я должен задать вам один вопрос». «Я догадалась. Речь идет о деньгах. Да». Он вам их давал? Предлагал, но я не хотела брать. Зарабатываю столько, чтобы хватало мне на жизнь. Поскольку он настаивал, я согласилась только на одно. Видимо, ему было бы не по себе, если бы он ничего мне не давал. Чтобы он платил половину за квартиру. Зато он делал мне дорогие подарки. Это он купил мебель в эту комнату и устроил мне салон для клиенток. Вы можете сами посмотреть. Она открыла еще одну дверь и показала им маленькую и тесную комнатку, обставленную в стиле Людовика XVI, с большим количеством зеркал. Это он отремонтировал всю квартиру, покрасил кухню. Сам отклеил обоями эту комнату и салон. Страшно любил все делать сам, мастерить. А что он вообще делал целый день? Отправлялся погулять и здесь неподалеку, всегда по одним и тем же улицам нашего района. Так делают те, кто выгуливает собак. Возвращался и сразу же усаживался в кресло и принимался за чтение. Множество книг лежит в шкафу. Вы можете посмотреть, какие книги он любил больше всего. О путешествиях. Вы куда-нибудь ездили вместе? Провели несколько дней в Дьепе. Два года назад, еще до этого, ездили отдыхать в Сабауди, и он показывал мне издалека горы Швейцарии, говоря, что это его родная страна. А в самом начале мы ездили на экскурсию на автобусе из Парижа в Ниццу и на Лазурное побережье. Он был широким человеком. Ну, «Все зависит от того, что вы называете широким человеком». «Нет, скупым он не был, но не любил, когда его обманывали, обсчитывали. Счета в гостиницах и ресторанах всегда проверял». «Еще один нескромный вопрос. Сколько мне лет?» «Да, 44 Значит, вы приобрели определенный жизненный опыт» и вы никогда не раздумывали над тем, почему этот человек ведет двойную жизнь, или почему он на вас не женится. Я знала иных мужчин, которые также не предлагали мне супружества. Мужчин, похожих на него? Нет, конечно, нет. И через минуту добавила, я сама не раз раздумывала над этим. Вначале, как я уже вам говорила, думала, что у него жена где-нибудь в провинции, и он приезжает в Париж по делу через определенное время. Я не была бы на него в претензии, если бы так и оказалось на самом деле. Кто бы не хотел иметь второго дома, если бы знал, что кто-то его ждет с распростертыми объятиями. Он не любил гостиниц. Я сразу это заметила во время нашего первого совместного путешествия. Он был всегда такой чуткий, настороженный, как будто чего-то боялся. «Ага, значит, это так», – подумал Магре. Он все-таки боялся. Позднее, когда я узнала его ближе, и когда увидела его нестарательно заштопанные носки, догадалась, что он живет с матерью, только стыдится признаться. Много есть таких мужчин, которые не женятся из-за матери. Никто бы и не подумал, что это действительная причина. Ему уже лет пятьдесят, а дрожит перед мамочкой, как маленький мальчик. Я думала, что с ним такая же история. Но ведь он должен был на что-то жить, работать, чтобы иметь деньги. У него могли быть какие-то свои дела. Вы никогда не подозревали, чем он может заниматься. «Чем?» Она спросила так естественно, что нельзя было допустить мысли, что она играет комедию. «Что вы хотите этим сказать?» «Теперь я ко всему готова. Что он такого делал?» Краул был вором, преступником. Он? Анаре?» Она нервно рассмеялась. «Вы шутите, правда?» Это невозможно. К сожалению, возможно. Он крал всю жизнь, начиная с 16 лет, когда был еще учеником слесаря, и убежал из исправительного дома в Швейцарии, чтобы вступить в иностранный легион. О том, что он служил в иностранном легионе, он мне сказал, когда я увидела его. «Татуировку». А о том, что сидел два года в тюрьме, он не сказал? Она села, как если бы ноги у нее не выдержали и подогнулись, и слушала так, словно речь шла о ком-то ином, а не о, о ее любовнике, которого она так хорошо знала в течение стольких лет. Время от времени она встряхивала головой с недоверием. Я сам, к вашему сведению, лично его арестовывал а потом еще несколько раз допрашивал в своем кабинете. Да, это был преступник, но только не такой, как другие. На вид он вел нормальный, спокойный образ жизни. Не вращался в преступных кругах. У него не было сообщников. В течение какого-то времени он готовил преступление. Целыми неделями наблюдал за выбранным домом, кто и когда уходит и приходит. До самого момента, когда с полной уверенностью в себе прокрадывался, чтобы присвоить чужие деньги, чужие драгоценности. Нет, нет, не может быть. Я никогда этому не поверю. Я хорошо понимаю, ваше удивление. В одном вопросе вы не ошиблись, отгадали точно. Он на самом деле жил с матерью на улице Муфтар. Там находились его вещи. А она знает? Да. И раньше знала? Да. И разрешала ему. Она была не столько возмущена, сколько удивлена. И поэтому его убили? Скорее всего. Полиция. Она становилась недоверчивой, менее открытой и как бы более твердой. Нет. Нет. Может быть, те люди, которых, которых он пробовал обокрасть, убили его? Может быть. Вы послушайте, не я веду следствие по этому делу, а судебный следователь Кажу. Именно он дал определенное задание инспектору Фумелю. Инспектор Фумель слегка поклонился. «Инспектор Фумель находится у вас официально» а я нет. Вы имели право не отвечать ни на его вопросы, ни на мои. Могли даже не впускать нас в квартиру. И если бы мы в таком положении попробовали произвести у вас обыск, то совершили бы нарушение закона, превышение власти. Вы меня понимаете? Нет. Мегра чувствовал, что она не отдает себе отчета в важности этих слов. Я думаю, что... Говоря яснее, все то, что вы рассказали нам о Куинде, не будет отражено в официальном рапорте инспектора. Следует считаться с тем, что судебный следователь, когда из какого-либо источника узнает о вашем существовании, пришлет к вам инспектора, возможно, Фумеля, а может быть кого-то иного, с определенными полномочиями. И что я тогда? Должна буду сделать. В таком случае вы можете потребовать присутствия адвоката. Зачем? Поскольку это ваше право. Вы лично не совершили никакого преступления. Но, может быть, Кюенде оставил в вашей квартире, кроме своих книг и трубок, еще какие-нибудь вещи. В ее голубых глазах появился блеск понимания – Наполовину про себя набуркнула, «Чемодан!» Она прикусила язык, но было уже слишком поздно. «Но ведь это совершенно нормально, — сказал Магре, — что ваш друг, живущий здесь с вами в течение долгого времени, несколько месяцев в году, доверил вам чемодан со своими личными вещами. Не менее нормально было бы, если бы он оставил вам ключик от чемодана с просьбой, например, — чтобы вы в случае чего его открыли. Мегре желал бы не иметь свидетелей при беседе. Фумель, как бы отгадав его намерение, отодвинулся немного в сторону и стоял с выражением лица человека, которого ничего на свете не интересует. Но Эвелина протестующе покачала головой. «У меня нет никакого ключа». «Но не стоит об этом». «Еще одно». Такой человек, как Кюндэ, мог быть настолько предусмотрительным, чтобы оставить завещание, в котором были бы для вас определенные поручения. Например, он мог бы пожелать, чтобы вы занялись его матерью. Она должна быть уже не молода, вы сами увидите. Одно только несомненно, в его жизни не было других женщин, кроме матери и вас. «Вы так считаете?» Ей это польстило, несмотря на все, и довольная улыбка помелькнула на ее лице. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись две ямочки, как у молоденькой девушки. «Не знаю, что и думать». «Вы обо всем подумаете, и не раз, когда останетесь одна». После короткой паузы она обратилась к нему. Скажите, господин комиссар, она заколебалась и внезапно покраснела. Он никогда, никогда не убил никого? Со всей уверенностью могу сказать, что нет. Если бы вы сказали, что да, то я перестала бы вам верить. Добавлю еще кое-что. Кюенде жил, что не подлежит сомнению, со своих краж. Но ведь он тратил так мало. Вот именно. Возможно, что ему нужно было только сознание, что он может иметь деньги в своем распоряжении. Это давало ему чувство уверенности в себе. А может быть, тут роль играл какой-то еще иной мотив. И роль принципиальную. Какой мотив? Его психологической природы. Я вам уже говорил, что он мог неделями наблюдать за избранным домом. Каким образом? Целыми часами просиживал в разных кафе, занимая столик у окна, или нанимал где-нибудь комнату в гостинице напротив. Она прервала, подхватив его мысль. Вы считаете, что и тогда, когда мы познакомились в Ларижанс? Очень возможно. Но что самое странное, он никогда не ждал того, чтобы в квартире никого не было. Наоборот, ждал, когда хозяин вернется домой. Как это можно объяснить? Психолог или психиатр ответил бы вам лучше, чем я. Может быть, потому, что ему необходимы были сильные ощущения. Игра с опасностью. Я не уверен. Он прокрадывался не только в чужие квартиры, но и до определенной степени в жизнь их обитателей. Когда они спали в постелях, он почти касался спящих, так, словно хотел бы украсть их интимность. Можно подумать, что вы его вовсе не обвиняете, не считаете, что это плохо». Магре улыбнулся в свою очередь, прежде чем ответить. «Я стараюсь быть...» объективным, и никого заранее ни в чем не обвинять. Такова моя профессия. Вот, пожалуй, все. До свидания. Прошу запомнить то, что я вам сказал, каждое слово, и обдумать все спокойно. Он пожал Эвелине руку к ее огромному удивлению, и Фумель взял пример с комиссаром только сделал это как-то более неловко, как будто чуточку смутившись. Когда они оказались на лестнице, инспектор произнес с восхищением. Прекрасная женщина! Не исключено, что он еще сюда вернется, и то не только по официальному делу. Быть может, будет бывать в этих местах даже тогда, когда все уже забудут о деле КВНД. Неисправимый. У него и сейчас есть несносная любовница, которая делает все, чтобы усложнить ему жизнь, а он, как будто этого мало, вечно нарывается на неприятности. Снег шел так густо, что на тротуарах образовались сугробы. Что мне теперь делать, шеф? Тебе хочется спать? Нет? Ну, тогда зайдем выпить чего-нибудь покрепче. В Лары Жанс теперь было уже почти тесно. Какой-то клиент, возможно, камевояжер, переписывал из телефонной книги, составленной по профессиям, необходимые ему адреса. «Ну и что? Вы нашли ее, господа?» «Да». «Ничего себе бабенка, правда? Что вам подать?» «Мне Грог. И мне тоже». «Два Грога уже несу». «Послушай, Фумель». Как только выспишься, составь рапорт. Еще сегодня. Надо будет упоминать об улице Неф-Сен-Пьер? Конечно. И о том доме Вильтона напротив отеля «Ламбер». Судебный следователь наверняка вызовет тебя к себе, чтобы ты сообщил ему подробности. Может быть, пошлет меня к мадемуазель Шнайдер, чтобы я произвел у нее обыск? А ты, надеюсь... Не найдешь в том чемодане ничего, кроме одежды. Фумель курил сигарету за сигаретой. Он был чем-то взволнован. Я слышал, что вы ей говорили, господин комиссар, и все понял. Его мать сказала мне, «Мой сын наверняка не оставит меня ни с чем». Она и мне также сказала слово в слово. «Увидишь». Судебный следователь Кажу не захочет слишком далеко забираться в это дело. Как только прозвучит фамилия Вильтон. Мегра выпил свой грог, не торопясь маленькими глотками. Заплатил, и они вышли. Он решил взять такси. «Хочешь, я тебя подвезу? Куда тебе ехать?» «Э, «Нет, спасибо. У меня отсюда удобный автобус». Может быть, Фумель, опасаясь, что эта аппетитная дамочка не все хорошо поняла, имел намерение вернуться к ней, чтобы объяснить все более подробно. «Слушай, кусочек меха дикого кота не дает мне покоя. Попробуй, может быть, тебе удастся что-нибудь узнать еще?» Магрен направился к площади Константен-Пекер, на которой находилась стоянка такси.